Глава 7. Князь. Я сидел на террасе своего этажа и смотрел на суету во дворе. Шороху я всё-таки навёл знатного. Но по-другому было нельзя, иначе эти фанатики устроили бы что-то наподобие Варфоломеевской ночи. Хотя это не совсем точное описание того, что могло бы произойти. Сектанты собирались призывать в город демонов, открыв с помощью жертвоприношений врата. И с того, что я успел понять, этих тварей полно, и они просто наводнили бы город. Для тех демонов, что не смогли бы пройти через открытые врата, существовала другая возможность. Они могли проникнуть в наш мир в виде духов и уже тут захватить себе тело, чтобы в условиях паники сделать было бы не так уж и сложно. выех ритуале самым скверным являлось то, что он не прервался бы даже в том случае, если осталось только одна группа. Просто прорыв был бы и более мелким и локальным. Я, хоть и не местный, однако позволить подобному развитию событий всё равно не мог, тем более с учётом того, что в мир могли попасть твари, которые были способны захватывать тела. Даже при подавлении прорыва в любом случае кровавым и беспощадным, существовала огромная опасность упустить демонов. И куда они после этого отправились бы, предугадать не смог бы никто. Но я даже не представляю, как можно отследить одержимых. Поэтому мой забег был оправдан на все сто. Иначе, даже если бы кто-нибудь выжил, пришлось бы покидать и империю, и академию, А этого мне совсем не хотелось, так как я ещё не все нужные мне знания получил в своём учебном заведении. Но во всём этом переполохе, который я навёл в столице, был и положительный момент. Нас, как полноценных адептов, прикрепили к группам поисковиков. Да, всех учащихся академии, начиная с первого года второго курса, кинули в поле. Не представляю, что именно они хотели найти, в это нас не посвящали. Но однако у меня сложилось впечатление, что они искали всё-таки следы прорывов. И я не мог их винить в этом, потому что и сам не был в курсе, не прорвался ли какой-нибудь демон в этот мир. Я, конечно, старался и убивал тех тварей, что сидели на алтарях, но кто даст гарантию, что они были единственными? И я не мог поэтому со всеми рвениями выполнял поставленную перед нами задачу. Тем более, что нам для этого передали некоторые заклинания и ритуалы, которые, кстати, не входят в основной курс обучения. И все это было направлено на поиск и выявление сокрытого, прибывшего из других планов бытия. Удивительно, но лучше всего для данной работы — подходили маги с аспектом земли. Ну и, конечно, после аспекта духа те в этом деле вообще могли фору любому дать. Однако мой поиск за счёт контроля и тонкости создаваемых и мною линий структур не уступал магам духа. Я, если брать охват и глубину сканирования, то тут уже я мог дать фору своим конкурентам. Хоть и проведённой работы Нам даже удалось выявить нескольких демонов, в том числе двух, что захватили тела людей. Эта работа особенно порадовала. Но все они были давними жителями этого мира, обитавшими здесь уже какое-то время. Как это устанавливали следователи, мне было откровенно непонятно. Однако в своих выводах они были уверены цариком и полностью. Хорошо еще, что все эти демоны были слабенькими. Для же долгое пребывание в мире людей не сделало их сильнее. Хотя тут стоит уточнить, кто из демонов месяцами житерами тасился к давним обитателям. Новыми они назвали тех, кто только что проник в наш мир и пробыл в нём не более месяца. Старые это все те, кто пребывал у нас более месяца. Как удалось впоследствии выяснить, демонам для существования в нашем мире Требовалось выполнить определённые условия: не потратить определённое количество энергии, естественно. Так что если они не успевали выполнить эти правила, а также накопить определённое количество энергии, то их возвращало обратно в место прошлого обитания. А всё потому, что энергия, накопленная в теле, давала возможность создать барьер, без которого энергия из их тела просто улетучивалась. А для того, чтобы остаться в нашем мире, нужно было поддерживать магический аркан. Как только энергия переставала поступать на аркан, тварь из другого пласта бытия просто вытягивала обратно, как сок через трубочку. При этом, накапливать и питаться разлитой в воздухе энергией нашего мира они и не могут, потому что им нужна совсем другая энергия, а именно... хаос, смерть, боль и другие негативные эмоции. И как они могут их заполучить? Правильно, только убивая и стяжая живые существа. И в этом они были великими мастерами. Что же касается ритуалов, то никто даже не предполагал, в чём они состоят. Максимум знаний об их наличии. На моё высказанное вслух предположение что они как-то завязаны на жертвах и их истязании, ответили, что все может быть, что такая теория действительно давно уже существует. Как выяснилось, в Академии был создан закрытый факультет, на котором обучались маги с определенным складом характера и способностями, несмотря на продолжительное время, когда демонов не обнаруживали. Точнее, не было больших прорывов, угрожающих городам или странам. Проще говоря, в учебном заведении продолжали готовить демоноборцев. На мой законоверный вопрос, что определенные сведения могут быть полезны и простым магам, мне ответили, что нужда в этом отпала еще две сотни лет назад, когда был переработан комплекс теории и практики, которые обучали молодых магов. При составлении нового комплекса руководствовались нуждами того времени, убрав при этом из общего курса темы по демонам и всё, что с ними было связано. Вот тут у меня и зародились первые сомнения. Дело в том, что примерно тогда и начался спад популярности домов крепостей. Точнее, не просто спад, а постепенное принижение их значимости. в истории жизни людей тех времен. Чему это привело? К загниванию таких домов и разорению людей, живущих в них. Только старый Эдикт, одного из правителей прошлого, еще не дал стести их под корень. В связи с этим меня осенила мысль, а не приложили ли к этому процессу руки те фанатики и их хозяева-демоны? Когда-то я читал еще в своем прежнем мире, что в одном вымышленном, естественно, королевстве демоны провернули нечто подобное. Там они, правда, поступили более глобально и не только подчистили историю, но и поменяли идеологию всего мира. Из-за чего местные маги стали слабее своих предков и просто не могли сопротивляться демонам. Хм, а ведь и здесь прослеживаться нечто подобное. Может, все на самом деле гораздо печальнее, чем я предполагал изначально. Ладно, будем разбираться с этим по мере поступления проблем. А сейчас, спустя две недели работы на корпус стражей, когда нам приказали вернуться к занятиям, нужно задуматься о дальнейших планах. Меня очень интересует план нашей учебы. Необходимо выяснить, чем мы будем заниматься на практике. Да, второй курс обучения встроится несколько на других правилах, по дому под него и выделятся больше времени. В первую очередь, те нас ждёт практика. Наподобие той, что мы уже проходили на северной границе империи или той, где мне пробило грудь. Только тогда практика была своего рода призом. Цица же через неё пройдут все классы. кому и что достанется, будет определяться по результатам двух оставшихся экзаменов. Один уже идёт непосредственно перед распределением, а следующий состоится где-то через пару месяцев. В рамках учебной программы нам рассказывали теорию создания заклинаний второго круга. И мы целиком и полностью сосредоточились на их освоении, точнее, учились сохранять контроль над заклинаниями. Ведь утрата его была в состоянии навредить уже и нам самим. С контролем, как известно, у меня проблем не было, а вот понять теорию создания новых заклинаний было необходимо. Так что я погрузился в этот процесс с головой. Тем более, что нас также учили работать со спектрами нашей личной магии, и всё это столбилось поистине интересным занятием. Так одновременно мои люди не прекращали рыть носом землю в поисках следов секты Марша. В этом вопросе я смог им немного помочь. Из той информации, которую я получил от фанатиков во время уничтожения и которая хранилась в моей голове, можно было вычленить столь необходимые сейчас данные, а не только воспоминания о пытках и наркотических угарах. Их я своим ищейкам и передал. А ещё по столице прокатилась волна слухов, то богняном духе, ну том самом, что вырезал сектантов из-под столицы империи. Откуда пошли такие слухи и кто вообще умудрился их распространить, было непонятно поначалу. А потом всё сложилось одно к одному, ведь далеко не всех девушек я смог отдать под опеку своим людям, и многие из них Прежде чем оказались у силовиков, попали в заботливые руки местного населения, ему-то спасенные и поведали о том, что произошло и какого ужаса избежала столица. А все из-за того, что с них после смерти тектантов спала пелена, что сковывала их волю и не давала им ослушаться своих мучителей. Она целиком и полностью подчиняла разум бедных невольниц, воле фанатиков, Так же девушки прекрасны, помнили, что с ними происходило в плену и к чему их готовили, в том числе и о том, чем должна была закончиться их жизнь. Они рассказали людям, что произошло на самом деле, а власти не стремились утаивать информацию, так как поняли, что шило в мешке им никак не утаить. Как там говорилось, в моём мире, если не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить вот они его возглавили распространение слухов значительно их переработав над задумкой была хороша власть таким образом хотела выманить того самого огненного духа что так вовремя вырезал эти нарывы на теле города и вся эта ситуация играла мне только на руку но кто будет искать в адепте магии земли мага огня да никто Это на более высоких рангах работа с другими стихиями упрощается, а на таком низком уровне, как у меня, спасает только природная предрасположенность. Никто же не знает, что мое тело склонно к огню, тогда как дух к земле. Кстати, о тех девушках, что оказались в руках у моих людей, их уже отправили в мои земли. Можно было бы и в империю ставить, сдав их властям. Но мне, как будущему правителю, остро не хватает людей, а магов, хоть и слабеньких, и подавно. Тем более, что никто не отменял такую вещь, как усиление линий магии в роду, где оба родителя магии. Да, я тешил себя надеждой, что кто-то из девчат найдет свою половинку среди парней в моей школе магии. Ну, что-то я отвлекся. Пока все остальные тренировались в контроле и создании заклинаний, я сам готовился к очередному прорыву. Мне оставалось ещё двое врат, и хотелось бы успеть до того, как нас отправят на практику. Вот и спешил как мог. Но однако спокойно мне это сделать, естественно, никто не дал. Проблемы начали сыпаться на мою голову как снежный ком, так как из-за всей этой суматохи Незаметно смогли поднять голову мои старые противники. Первый ласточкой стало приглашение. Как спросите вы, обычно приглашение может оказаться проблемой. Далеко, особенно если приглашение вам прислал граф, отец одного заносчивого князя. Тут думаю, стоит пояснить, как так получилось, что отец, граф, один из столпов империи, а сын его лишь князь. Это объясняется достаточно просто. Дело в том, что в этой империи, как и во многих других странах, все дети влиятельных родителей получают титул на ранг ниже родительского. Вот и вся печаль. Только после смерти родителя наследник получит причитающийся ему титул. Но эта традиция не касается данной конкретной семьи, а в чём причина, мне неизвестно. Вы вот теперь и подумайте, чего мне ожидать от родителя Же сынок пострадал от моих действий. О том, что он сам себе злобный буратино, естественно, никто даже и не подумает. Ну как же? Родная кровиночка. Во всех его бедах и неудачах обязательно будет найден главный козёл отпущения. В нашем случае это я. И что мне было делать в такой ситуации? Формально я не являлся подданным империи и мог отказаться от визита. заславшись на важные дела. Только кто же мне позволит отказаться от визита к столь высокой вместе политической сфере фигуре? А потом, как грибы после дождя, полезли проблемы с нашим торговым домом. И с воззнесшими сложностями явственно торчали уши определённых товарищей из Светлого леса. Затем, будто этого было мало, Ко мне приходит еще одно приглашение, только уже к представителю торгового дома «Варторез». Ну и, как вишенка на торте, мне доставили сразу два сообщения. Одну от ректора, в котором он настоятельно просил меня посетить его резиденцию в ближайшее время. А вот второго я точно не ожидал увидеть. Оно было от императорской четы. А этим-то что нужно от скромного студента. Не, естественно, к квартерузам и тия я не собирался. Не того ни полёта птицы, чтобы я бежал к ним по первому же зову. Нужно им. Пусть сами ищут возможность со мной встретиться. Не хотят? Ну и пусть кадятся колбаской. А что касаться проблем, что они создают в моему дому, так в эту игру всегда можно было играть вдвоём. Ресурсов у меня, конечно, не так много, как у этого дома. Но и я уже не тот сопляк, который ничего собой не представляет. Кое-какие ресурсы на пакости им я выделить смогу. Нет, конечно, могу и сам наведаться в виде огненного духа. А это, кстати, хорошая идея. Пока что духа связывает только с разгромом сектантов, и это дает нам возможность сыграть на данном предвзятом мнении. Ведь куда дух наведался? К сектантам. Вот пусть дом и отбрехивается. Почему их посетил борец с фанатиками? В этот момент где-то в глубине меня мерзко засмеялся старичок. Он бы и ручки потер от удовольствия, или мизинец выставил бы. Но у него нет тела. А вот злопамятность есть. Так что кто к нам с мечом придет, тот с ним уже... То есть от него же и пойдет. а навесить нужно будет обязательно, только цель для этого необходимо хорошую подобрать. Этим вопросом я задачил Пилара, посторонний мне зачем знать, что я задумал, а о том, что старик будет держать язык за зубами, я был уверен на все 100. Тем более, что с его опытом он сумеет подобрать нужную цель, которая будет мне особо важной. Я бы даже сказал вообще второстепенной. Но атака по ней больно ударит по дому. Пока мои люди и пилар были заняты, сам я готовился к поездке в резиденцию графа. Не имею ни малейшего представления, чего он от меня хочет и чем может закончиться наша встреча. Да и потому готовился к худшему из вариантов, в том числе и размышлял над путями экстренного отхода через заднюю стенку, шуйцу, конечно. Но над вариантом отступления из резиденции этой шишки я раздумывал серьёзно. Даже сам отправлялся посмотреть на то, что она собой представляет. Правда, первым в итоге всё-таки посетил ректора. Во-первых, он не обозначил конкретную дату, только высказался по поводу скорейшей встречи. Во-вторых, его резиденция находилась на территории академии. Ну и в-третьих, у него я хотел узнать, чего от меня хочет граф. Не факт, конечно, что ректор знает, но шансы на это были велики. До кабинета руководителя академии меня сопроводил местный мажордом. "Малолет, что прибыли так быстро", именно этими словами встретил он меня, когда я к нему заявился. "Присаживайтесь. На предстоит долгий разговор", и указал на кресло. "Ты признайся", проговорил я, присаживаясь. Мне не даёт любопытство, чем моя скромная персона могла заинтересовать ректора академии. Не такая уж и из скромная личность, с улыбкой проговорил он. Но повод действительно важный. Насколько мне известно, вы уже получили приглашение к графу Макли. На это его высказывание я только осторожно кивнул. Я-то думал спросить об отце князя между делом, а оказывается, меня как раз по этому поводу и пригласили. Это хорошо, улыбнулся ректор, что вы сначала пришли ко мне, а не отправились сразу к нему. Что же касается приглашения, он потёр переносицу, тут всё не так просто. Дело в том, что граф Омакли очень возмущён. вашим поведением на ритуале. После этих слов начальник замер, явно ожидая от меня реплики, но, видя, что я его внимательно слушаю и не собираюсь перебивать, продолжил. Коллегия ему, конечно, объяснила, что ваши действия, по сути, спасли молодого наследника, да только он и слушать ничего не хочет из-за серьёзного положения его сына. А что стало С молодым князем поинтересовался я, когда руководитель академии взял паузу. Там пока ничего не понятно, только покачал он головой. Помимо того, что он пока так и не вышел из комы, его энергетический каркас был серьёзно повреждён, не говоря уже о том, что сердеточи дышит на ладан. "Могу ли я увидеть молодого князя?" спросил я вдруг ректора. Я же правильно понимаю, что он находится здесь, в Академии. — Верно, — задумчиво протянул он, — вот только по настоятельной просьбе графа к нему никого не пускают, кроме целителей. — Думаю, — улыбнулся я, — вы, как ректор, сможете решить этот вопрос. — И зачем это вам? — с интересом посмотрел он на меня. — Да бить, чтобы не мучился. — Да. Только и отмахнулся я, но видя, как округляется глаза ректора, вздохнул, да шучу я. Хочу посмотреть, может, у меня получится чем-то ему помочь. "И как вы простите, сможете это сделать? Есть ли великие умы и лекари империи, не жонь, чтобы с этим поделать?" заинтересованно, но не менее настороженно спросил руководитель академии. "Пока не знаю", пожал я плечами. Не видя пациента, сложно сказать что-то определённое. Ладно, медленно протянул он. Будет тебе встреча с ним. Жди здесь. После этого ректор вышел из кабинета, оставив меня одного. Не знаю, рассчитывал ли он на что-то, но я не только не сдвинулся с места, а даже глаза закрыл, откинувшись до спинку кресла. Мне они, собственно, были не нужны. что мы наблюдаем за окружающим пространством. Но даже так я ничего не стал предпринимать, а только терпеливо ждал. Директор вернулся за мной минут через пятнадцать. В кабинет он зашел тихо, причем не через тот вход, из которого вышел. Он явно хотел хмыкнуть, увидев мое замершее в ожидании тела с закрытыми глазами. Вот только я повернул к нему голову и лишь... Потом открыл глаза, смотря точно на него, а чего-то с лица начальника сползла улыбка. Не ведь было с чего? Его прикрывало какое-то слабенькое поле. Нет, не невидимости, а что-то типа отведения глаз. "Пойдём за мной", только и произнёс он через несколько секунд, после чего резко развернулся и направился к той двери, через которую только что вошёл. Прах плечами Я поднялся и направился вслед за ректором. Шли мы недолго, буквально 2 минуты, после чего оказались у незапертой двери. Входя в помещение, первое, на что я обратил внимание, это какие-то травяные запахи. Князя явно пробуют лечить не только магически, но и, так сказать, более традиционно. Хотя те зелья, что я обнаружил на тумбочке у кровати князя, так и фанили магией. По самому парню могу сказать, что на самом деле всё не так уж и плохо, и если мне не изменяет зрение, то он и сам в скором времени выйдет из этого состояния. А что касается его тонкого тела, то оно выглядит в разы лучше, чем его, когда я только появился в этом мире. Так что никакой катастрофы я не наблюдал, тем более что часть вины за его нынешнее состояние, лежала на мне, но не из-за неправильно прошедшего ритуала, а потому что я запечатал его истоки. Однако я рассчитывал, что у князя будет больше проблем, чем наблюдалось сегодня. Поначалу я подумал, что это все следствие домашнего лечения и дорогих эликсиров, которые смогли снять часть негативного эффекта моих воздействий. Но нет... Присмотревшись внимательно, я понял, что это как раз-таки результат ритуала, который до сих пор пытается выправить его систему. Очень интересный эффект. Такого я не ожидал. Что же касается его нынешнего состояния, то тут я мог помочь, причем не обязательно нужно воздействовать магически. Я взял с лавки, стоящий у стены комнаты, глубокий тазик, Ебашил пациенто с левой стороны. И внимательно присмотрелся к нему и сделал резкий удар собранными в горсть пальцами в солнечное сплетение. Удар пришёлся даже несколько ниже, на мечевидную отросток грудной клетки. Туда конкретно я и метил, так как там у князя находилось сосредоточие. Своим ударом я простимулировал его к выбросу энергии. Сам же удар был настолько быстрый, что остановить меня никто не успел, как и предотвратить следующее мои действия. Все просто опешили. А я без церемонно схватил Кенеза за голову, немного поворачивая её из стороны в сторону, после чего надавил на сосцевидный отросток за ухом и принялся отсчитывать секунды. На третьей секунде встряпнулись находящиеся в комнате, на пятой они кинулись в мою сторону. Вот только что-то предпринять не успели, так как в этот момент с глубоким вздохом лежащий неподвижно конясь открыл глаза и сел в кровати. Тазик я взял не просто так, а для того, чтобы сунуть его под нос несчастному, куда он и начал испражнять свой желудок. Сначала по комнате разнесся кисловатый травянистый запах, и бурда, выходящая из тела парня, имела... в соответствующий цвет. А потом потянуло какой-то гнилью, и изо рта полился поток чего-то черного и противного, даже на вид. — Что вы сделали? — заикая спросил тип в какой-то зеленой хламиде. — Этот идиот, — указал я пальцем на князя, перед тем, как идти на ритуал, выпил настой из пыльцы морду. — Да вы! — на этот раз я указал на лекаря, а это был явно он. Додумались дать ему настойку из цури. — Скажите, вы дурак или хотели угробить молодого князя? — Да как вы смеете? — начал было он, но его запал как-то быстро начал спадать, а по глазам было понятно, что до него дошли сказанные мною слова. — И как вы это поняли? — поинтересовался задумчивый ректор, не сводивший глаз с больного князя. которого продолжало полоскать, но уже просто желчью. «Да тут же все просто!» — всплеснул я руками, после чего приподнял волосы с улба князя, который по-прежнему ни на что не реагировал. «Видите?» — спросил я, указывая на черные пятна с синей окантовкой, похожие на неровные звезды. «Если бы не это, то он пришел бы в себя еще пару недель назад». А откуда вы об этом знаете? уточнил переводчик на меня взголёт ректор библиотеки. Просто пожал я плечами, а ещё гениальный учитель-алхимик неясно кивнул начальник академии и перевёл взгляд на бледного лекаря. Можете быть свободны. А также можете быть уверены, что я поставлю графу о известность о той роли, которую вы сыграли в судьбе его сына. На том наш разговор и закончился. Я отправился готовиться к визиту в резиденцию графа. Жаль только, что ректор мне толком не помог. Да и так примерно представлял, что вызван интерес к моей персоне, но будем надеяться, что приведение молодого обалдуя в чувство немного прояснит взор облечённой властью фигуры, и он не будет лютовать. А то ей-богу, сегодня так не хочется. Никого убивать.